Глава пятая. Новые старые тайны. Добродушно искрили свечи, по стенам сонно бродили тени. Над кружкой вился уютный дымок, а одуряющий пахло медовыми блинами. А с улицы зло дышала в окна безветренная ночная стужа. Потеряшка спала. На соседней кухне спали нема, дорог и дремень. На подоконнике прикорнул, завернувшись крылья, как в одеяло в юж. За столом напротив меня сопел зим. Так и не добрался до лежака. Поел, зевнул, еще раз поел, зевнул. Прилег на скрещенные руки и моментально заснул. Пойди, сам не понял, как сомлел. И мне бы поспать. Да не получалось. По дороге обратно Я мечтала добраться до тихого места и уснуть на сутки, но добралась и никак не могла расслабиться. И тепло, еда, и, и сонный покой потеряшки от чего то лишь сильнее скрутили. Я клевала носом, ощущала себя на грани, вот-вот ухнув в благословенный черный колодец, но не выходила. Внутреннее напряжение дергало и раз за разом вышвыривало меня обратно. Потеряшка набрела на нас сама. Даже искать, как опасался земне, понадобилось. После подземелья мы вернулись к ледяным холмам за своими вещами, горками добрались до ближайшей паутины дорог, паутины, почти до южной гряды, а оттуда снова горками до врат Зноя. И надо сказать, что сбежали мы из пределов забытых шустро, потратив на все провсю три дня, и еще полдня ушли на врата. И еще полдня горок, Благо народ в мороз сидит по домам, На путь до солнечной долины. А едва мы преодолели Злополучное ущелье вход, То и потеряшка тут, как тут. Зим, кажется, готов был Заснуть на ступеньках. Я еле заставил его помыться, Сменить дорожную одежду на чистую И поесть, и снова поесть. И на четыре шага до лежака Знающего уже не хватило. А я и помылась, и поела, И переоделась, и тоже снова поела, и попыталась уснуть, но не получалось. В итоге я вернулась за стол, тоскливо грызла очередной пряник и пила очередную кружку чая, и все как не в себя, и все не получалось расслабиться никак. Наверное, я все-таки слишком маленькая для череды столь сложных дел. Нахожу, выкручиваюсь, борюсь, побеждаю, да, но с каждым новым делом внутри меня что-то туже и туже скручивается в напряженный комок. В пределах я этого не ощущала. Там подремать немного было за счастье. А здесь, когда спи, не хочу. Интересно, тут есть снотворные травки. Зелье сварить недолго. На столе, как по заказу, появился ровный рядок необходимых похожих пучков. А над очагом качнулся маленький котелок. Так, теперь надо встать, кинуть пучки в воду в определенной последовательности, помешать, подождать и выпить. Правда, тогда меня завтра до вечера будет не поднять. Ложись-ка спать, дочка. Раздалось тихое и родное. Иди в постель, верно. Я устало заморгала. Мама улыбнулась с лежака и похлопала по одеялу рядом с собой. И я сама не поняла, как встала и как добралась до постели. Мамины пальцы зарылись в мои волосы, и она тихо-тихо запела. Я никогда не любила обычные колыбельные, И она всегда пила мне сказки о ночи без луны, о рассветных искрах, об одиноком замке на грозовом утесе. А я уснула, положив голову на ее колени быстрее, чем обычно, уже на третьей строчке любимой сказки о дальних берегах. Там время пахнет звездами, а небо льется тайными, непрошенными, поздними, случайными, обманными. Там наши судьбы тленные, Погаснут незабытые. Но прежде дела закончат. Издревле так путь вершился, Пробормотала я и перевернулась на другой бок. — А это о чем? — поинтересовался Зим. Я неохотно открыла глаза. В заиндевевших окнах искрило солнечное утро. Знающий допивал чай смотрел на меня с любопытством. О дальних берегах я села. О том, куда уходят искры, когда их дела в этом мире завершены. О том, что наша судьба, что тлеющая свеча, медленно, но прогорит. И обратится в прах, как и все в мире. Мы не вечные, тленные. И когда все наши дела в этом мире будут закончены... И запнулась. Выходит, так вы прежде называли гиблую тропу?» Я тряхнула растрепанными волосами и нахмурилась. «Кажется, нет. Кажется, у нас не было гиблой тропы. У нас были дальние берега. Но что это такое, я не помню». «А потому и не было, потому что вы не гибли», — заметил Зим и долил себе чаю. «Вы уходили. А потом появились забытые и гибель и вы стали умирать внезапно, как все. И потому и уходили туда же, куда и все. И потому на гиблой тропе скопилось только нашей силы, что еще на сто поколений летников хватит. Я поджала губы. Треть силы, говорила хитро, остается здесь. Треть мы забираем с собой для будущего перерождения. И треть растворяется в мире, поддерживая сезонность и питая силу лета. Выходит, внезапно умирая, мы вынужденно сбрасывали на тропе то, что должны были оставить солнечной посмертной тенью в гробнице. И это неправильно. Изгорать, как сейчас, до безобразных огрызков духов, тоже неправильно. Это очень важно, вернуть память о правильной смерти, иначе, надеюсь, когда проклятие падет, все вернется на круги своя. Нельзя питать гиблую тропу силой. Она там перерождается и становится подспорьем для нежити. «Дальние берега», — повторила я мечтательно. А сказок-то проклятий не коснулось. Мы просто забыли, как много в них скрытой истины. «Кленные судьбы были у вас. Значит, они есть у безлетных, так?» — задумался знающий. «Но стужа надо выкинуть отсюда до того, как он закончит свое последнее дело». «Надо?» Я встала и расправила одеяло. Вероятно, лишь одно и держит его здесь, оберегая от тропы. «Вообще, выходит, что тропа — это исконно безлетная область, и людей вы туда стали забирать вынужденно, да, вьюж? Потому что им иного пути к Шамиру не нашлось. Вернее, как существа без чара они сами не могли ее находить, — осенил меня». Настые после смерти ведет солнце, а людей к шамиру вести нечему. Но и на тропе без чужой помощи они вязли и гибли, растворяясь в ней. Изначально тропа лишь для безлетных, так? Безлетный по-прежнему дремлющий на подоконнике поднял голову слабо кивнул. Так. И не должно там быть ничьей силы только безлетных. Но, видимо, кто-то. Зной поди, или сам, или по подсказкам Шамира сообразил, что именно там, да, потому что люди тоже уводились безлетными по тропе, и можно накопить и перемешать необходимую для создания вернувшихся силу, и там ее им и навязывать, и кто-то, как Зим, все равно сумеет вырваться оттуда с собой, а кто-то, как Ладно, нет». И со времен забытых Шамир на тварин знающих не только потому, чтобы они его чистили, но и чтобы гиблую тропу освободить от излишков силы старой крови. Ведь мы, похоже, забыли дорогу, свою дорогу к своему месту смерти, и тоже, благодаря стуже, спали его солнце. А ты сможешь как-нибудь объяснить, когда и для чего вы уходили на тропу? Знающий повернулся к Южу. Он грустно покачал головой. Ладно, у спросим, может, это важно? У дверей стояла бочка с прохладной водой, и я быстро умылась, посмотрела, вытираясь полотенцем на свое размытое отражение и кое-что вспомнила. Ведь если мы, по словам хитрые, должны уходить, чтобы случалось лето, то и безлетные должны уходить для зимы, а заодно... Вы уходили сбросить силу? Я повернулась к южу У нас она копится с возрастом, и чем дольше искра живет, тем она сильнее. Мама рассказывала, что иногда мы уходили, когда ощущали в себе слишком много солнца и боялись потерять над ним контроль. А вы? Безледный одобрительно улыбнулся и стегнул по подоконнику хвостом. Он и не отделился от тела, но напомнил, он способен летать сам по себе. Распад — это случайность? «Побочное явление!» Я отложила полотенце и внимательно посмотрела на безлетного. «О враге нужно знать все. Любая мелочь, даже на первый взгляд незначительная, в решающий момент может сыграть ключевую роль». Юж снова улыбнулся и кивнул. «Но все-таки кто-то дробился на большее число, а кто-то на меньшее, так?» Я нахмурилась. «Выходит, вы по разному силу копите?» Безлетный отрицательно мотнул головой. — По-разному расходу идти, — повернувшись к нам, уточнил Зим. — Кивок. — Значит, кто-то присматривал за Шамиром здесь. Те, кто на тропу реже ходили, потому что много здесь тратили, — подытожила я. А те, кто за сезонностью следил, те чаще. — А стужа каким был? Присматривающим? — Да. Ну, в этом смысле нам повезло. Знающий снова вернулся к недопитому чаю. Будь он раздробленным на сотни частиц себя, был бы совсем паршиво. А фьюж вдруг так жалобно прижал уши, точно он тоже в чем-то виноват. Наоборот, Зим, я качнула головой. Урони вазу, будет три-четыре крупных куска. Разбей же ее молотком, будет двадцать мелких кусочков. Если бы стужа распался на большее количество частей, он вряд ли бы сохранил столь крупную и опасную сущность. Бегал бы сейчас по Шамиру, стоя ездовых псов, и не думал бы о ни о каких чистках. Разговор исчерпав себя увел. Я быстро позавтракал и достал из сумки корзинку с книгой «Весело и бело. «И что нам с ней делать?» Зим мельком глянул на корзинку, которую я поставил на стол не вынимая книгу пока. Дремень с ребятами должны быть где-то здесь. Я села завтракать. Перекушу, переоденусь и поищу. Потеряшка устроена так, что все лишние лестницы скрыты. Ну, лишь скрыты. На самом деле их здесь очень много. Вот таких кухонь на первом этаже и лестниц к ним со второго. И нужная лестница всегда появится, когда это необходимо. А потом у меня еще одно маленькое дело есть личное. Мама как убаюкала, так и ушла, не поговорив. А мне нужны вести с обжитых земель. Что здесь случилось, пока нас не было? Кого еще нашли, надеюсь? И сколько все-таки огрызков стужи уничтожено? А значит, башенка из искрящих. Там хорошая связь. Мама, конечно, просила ее не использовать. Но наши солнечные вестники — это слишком долгие чары. чета прежним. Ни один день пройдет, прежде чем вести дойдут до родни и пояснениями вернутся ко мне. И спать в ожидании следующего маминого прихода тоже некогда. — А я? — задал закономерный вопрос знающий. — А мне что делать? Я подъела яичницу с зеленью, задумчиво посмотрела на вьюжи и предложила. — А почему бы вам пока не размяться? Ты говорил, что многое вспомнил. Но горки у тебя получились не с первого раза, нормальные в смысле, на которых не теряешь завтрак после первой же версты. Ты помнишь сучар, а вот опыт их создания потерялся, забылся. Соберись в дорогу, еда, чай, одеяло, одежду я тебе принесу. И как закончишь, занимайтесь, пока я не приду. На кой нам одеяло-то таскать? — Зимфыркнул. Ты все чаще в сугробе спишь, я тоже, мы же не мерзнем. Уютно, — улыбнулась я, — на душе. А душу надо баловать, сейчас особенно. Слишком тяжелое у нас время. Ни мгновения покоя, ни шага свободы. Так и перегореть недолго, или рвануть, или заледенеть. Поэтому обязательно нужно делать что-то для души. Хотя бы таскать бесполезное одеяло. Боюсь, тебя потеряшка наверх не пустит. Она для старой крови создана. Поэтому, если что-то захочешь, скажи, закажи. Я найду. Здесь можно найти все, что угодно. Куколка, в которой наставители обитают, тоже отсюда. Я доем, а ты подумай. Я только свою память хочу вернуть. После еще одной чашки уныло сообщил знающий и встал. Жду на улице. Вьюж выскользнул в приоткрытое окно, хлопнула входная дверь, и я осталась в одиночестве. Вертка по-прежнему спала. Та подсказка в подземелье все же на ней сказалась. И я запретила верной подруге просыпаться раньше, чем дня через три-четыре и подслушивать, и думать, и бормотать, и даже ворочиться и сопеть. Наставители тоже не казали носа. Я плохо понимала, как устроен их призрачный мир. Но иногда думала, что они уходили, отступали на некое расстояние, тогда, когда я в безопасности, когда нам не до учебы. Или с предками посовещаться, или... Или обсудить то, что не предназначено для моих ушей. На знакомой лестницей я поднялась на второй этаж, и сразу же увидела в стене напротив лестницу на третьей. Теперь, когда я знала, куда и зачем идти, скрытые ступени находились моментально, и лестница в башню тоже подвернулась сразу. Я легко взбежала наверх. Лестница знакомо уперлась в низкий дверной проем. Я быстро шагнула в полумрак помещения, несколько этажей и никаких перекрытий, стены в бегающих трещинках и полках ступеньками, потолок в солнечных пятнах и у меня снова, как и тогда, защемило сердце. Вот закончу с забытыми и домой. После них все будет можно, и никаких больше пряток, никакого притворства. Искры смогут смело вернуться в мир и быть собой. И я тоже, тоже смогу быть собой. И не бояться, что по моему следу найдут убежище родных, или просто узнают о том, что искры выжили, уцелели и по-прежнему являются важной частью этого мира и способны защищаться, как никогда прежде. Шамир, неужели все это когда-нибудь будет? Мам! Я села в центре круглого помещения, закрыла глаза и потянулась к маме. «Будет», – прошептала она, – «все будет верно. Чуть-чуть осталось, потерпи» я почувствовал как она села позади меня спиной к спине мы вычистили подземелье обжитых начала мама устала Гиблое дело дочь ты даже не представляешь себе сколько там крылось нежити большая часть в чарах в мешках клетках и довольно прочных ума не приложу почему тогда их не уничтожили не то пожалели не то еще как то планировали использовать но когда рвануло в сердце волна чар уничтожила много привязей потому именно там нежди вылезла в других коридорах и пещерах чары бы еще долго продержались но все конечно и чары тоже нам давно следовало обойти подземелье хорошо повод нашелся а чары чьи осторожно спросила я знающих отозвалась она Мы с собой друзей позвали, пишущих, говорящих. Говорящие сразу гиблую тропу учуяли. Привязи и клетки творили ребята вроде Зима, первые вернувшиеся. Думаю, наши живые чары их бы надолго не удержали. Обрати внимание на своего спутника, верно? Ты? Ты уже другое создание, позднее, обдуманное. И сила искры наверняка сразу вышла в тебе все, что связано с гиблой тропой. Почти все. А вот в зиме солнца нет. То есть... Твою ж душу А ведь у меня закралась мысль, когда я ладно увидела, что и он тоже. Да, я почти уверена, что в нем достаточно сил гиблой тропы, чтобы крошить живое пространство и управлять его мертвыми осколками. Это не сила нежити, как мы полагали прежде. Это обычная часть силы первых вернувшихся. Наверняка потом Шамир понял, что перегнул палку, слишком много дал и позволил взять. И с новыми знающими это исправил. Или просто навсегда заставил их забыть об этом осколке силы. Заставил его не замечать. Но Зим... Я поняла, кивнула сосредоточенно. «Не говори ему ничего», — предупредила мама. «Просто наблюдай. К лучшему, если эта грань его возможности останется скрытой. Чем меньше человек знает о своем могуществе, тем он проще, и тем с ним проще». Я снова вспомнила ладное поведение Зимы. «Я-то не скажу», — согласилась я, «но Зим-то не дурак, он сам догадается, если уже не понял». «Ну, коль не дурак, то поймет и другое». Касаться силы гиблой тропы нежелательно. Намекни ему, что одна сила имеет свойство при развитии вытеснять другую. Так твоя врожденная искристость однажды вытеснит чужую осень. И так гиблая тропа в нем может вытеснить силу безлетных. А это путь в никуда. Мертвая сила, дай ей волю, поглотит живую. — И так одна сила может перекрыть другую, как у меня, — кивнула я. Двумя стихиями одновременно управлять нельзя. И гиблая тропа может вообще навсегда закрыть доступ к зиме. Хорошо. Это важно. Мама шевельнулась, поворачиваясь. Поверь, верно, важно. Стужа это не убьет и от забытого не защитит. Только подставит. Только в важный момент лишит тебя поддержки. Стужу надо брать или жарким солнцем, или его родной зимой. То есть вы изучили эту странную мертвую силу, прежде чем уничтожить всех ее носителей, догадалась я. Ничего нового я тебе не скажу, дочь. Ты все видела сама, и большего, чем ты видела у нежити нет. Сила гиблой тропы нацелена только на смерть, и при этом она удивляет и сбивает с толку. В вот этом ее двойное преимущество. Ошарашить и мгновенно и Но стужа об этих свойствах прекрасно известна. Да, жаль, не то хорошее было бы подспорье. Безледные все же смертны. Надо только узнать у добрых, как до них добраться. Осколки своей сущности стужа, конечно, хорошо запрятал. В тихом, всегда сдержанном мамином голосе послышалась досада. Помнишь, я говорила, сколько его зверя и дыханий мы убрали? Три дыхания, один зверь кое-что по мелочи повторила я. А мелочи-то что? Вроде зимнего странника? Тоже три штуки, — дополнила мама со вздохом. И все. С тех пор все. Тишина. Нежить в подземелье до пара новых вспышек голодного безумия в солнечной долине. А безумие, между прочим, случается там, где задерживается небезызвестный Ясин. Он был здесь? Стрепенулась я. И поди в потеряшке, и в лоскутном тоже. Так это не из-за меня, это из-за него. Все-таки его чары стужи почуяли. Мы в каждой кухне потеряшки оставили своих вестников, когда готовили дом к приходу гостей, пояснила мама сдержанно, чтобы видеть и слышать через них, чтобы быть в курсе всего. Они в очагах в огне, так спрятаны, что не заметить. Да, Ясен здесь был и имел очень любопытный разговор с твоими друзьями. Нема и Дорог, потомки весело и бело. Я сразу вспомнила алые врата, город из теней и говорящего огнина. Значит, я не ошиблась, нема. Значит, с этими двумя Шамир не зря свел наши пути. — А дрем? — спросила я осторожно. — Дремень кто и чей? Я попросила одного своего давнего приятеля-пишущего разузнать все о древне но он ничего интересного не нашел. Дремень в этом смысле ничей. Его предки в истории с забытыми не участвовали. И зачем он Шамиру, я не знаю. Но точно зачем-то, как и все мы. Время покажет. «А о чем Ясин еще рассказывал, встрепенулась я. Мама прижалась своим затылком к моему, между нами проскочила искра, И я увидела. Ясен подтянул к себе чашку с чаем и добавил. Я могу много чего рассказать. И с удовольствием расскажу. Я знаю, что пишущим. Для создания твердой истории нужны правдивые детали. И чем больше, тем лучше. Он обвел взглядом онемевшую троицу и задорно предложил. Начнем? А дальше возмутилась я. — А дальше тебе, пока твои мысли открыты перед стужей, знать не следует, — мягко сказала мама. Я сердито фыркнула. — Вот так всегда. Иди и сделай. А если повезет выжить, может, узнаешь, что делал и зачем. Если да, и может быть. — Верно, — упрекнула мама. — Мы тоже не все узнали. Кое-что Шамир от нас скрыл. У пишущих и говорящих тоже есть свои тайны и свои дела миром порученные, о которых нам знать не должно. Каждый народ делает свое дело. и Если они пересекаются, Шамир дает знать, или наоборот показывает, что нельзя. Я мрачно дряхнула волосами, собираясь. И самое подходящее время для бунта. Зато самое подходящее время подумать, вспомнить. Потому что показанным глазами вестника Ясен кого-то напоминал никого конкретного к сожалению но все же в ледяном изваянии не опознала а вот живой и отдельные жесты и улыбки и это неуместные но заразительные веселье в глазах наверное он все таки освоил личинные чары и вернулся в общину знающих и я его пару раз встречала но конечно не вспомню когда или не вообще не знающих а среди искрящих я тоже об этом думаю дочь Призналась мама и снова с досадой. Постоянно, потому что я тоже его где-то видела. После пробуждения он явно бывал у нас, но кого он подменял? Под вымышленной личиной среди нас не появишься. Искр слишком мало, чтобы мы не помнили наперечет всех. А за те пять лет, что он находился в вжитых землях, нас немало погибло в пределах. Хитрый, нам его не поймать. А вот. Посмотрим. Один такой, кого-то напоминающий, где-то виденный, уже нашелся, причем сам по себе. Зим, то есть. Хоть я внимательнее раньше бы раскрыла. И второй тоже найдется. Он ведь до сих пор в лечении, ясен-то. Временно сбросил, чтобы ребятам показаться и в доверие втереться. Известному зною искри из прошлого веры больше, чем малоизвестный искры из настоящего. То есть и проклятие с тужи под личиной скрыть можно. Значит, личину он усовершенствовал, потому что мы закрывали лишь лицо, а зной полностью становился кем-то. Теперь последнее. Мама быстро перевела тему. Время верно. Слушай внимательно. Я нашла в твоих мыслях случайный вопрос. Не безлетные ли прячутся за личиной детей зимы? Тех, кого еще называют голодной стаей? которые попортили вам с зимом нервы, когда вы убегали из солнечной долины. — Этих не забудешь, — проворчала я, поеживаясь. — И они же появились после забытых. Они же могут быть безумными безлетными, вроде нашего странника. Я тебе больше скажу, дочь. Если помнишь, ими управляли. Один из тех, кого ты называешь недо. Ими управляли, — повторила она веска. И их на вас натравили. А всяким ли безлетным так просто управлять? И меня как догнала? Осколки стужи? Пробормотала я расстроенно. Опять. Опять очевидного сразу не заметила. Нет. Мама, утешая и успокаивая, крепче прижалась к моей спине. Дед полагает, что стая это изделие. Зачарованные снежные изваяния. Недаром они снегом чуть троне не рассыпаются. А из ваяния то опять стуже я напряглась. В солнечной долине есть еще одна кладовая. Со зверем, то есть, тем же осколком сущности. Или с кем-то вроде Ладны, добавила она, который в большой дружбе с этими Неда. Или кем-то вроде Зима, не договорила, но я поняла. Именно суть стужи творит людей. Он вожак стаи, и если он не в солнечной долине, то где-то поблизости, в соседних долинах. Но дед полагает, что здесь, и ее надо найти. Найду, — собрано пообещала я. Вернее, найдем. Как спущусь вниз, так и озадачу всех. И в юже, и зима. Однако Шамир помнится, когда я, уничтожив дыхание стужи, улепетывала из солнечной долины, то спрашивала. — Нет, тут больше никакой гадости, и ты ответил нет, уходи. — Полагаю, ты с ним в одиночку не справишься, — улыбнулась мама. — И Шамир отвел тебя от неуместного геройства. Ты слишком много и часто сердишься и злишься из-за мелочей, верно. Ты устала, да, но ты же искра. Ты же знаешь, к чему приводит бессильная сдержная злость. Да, к выгоранию внутреннего солнца, к полной невозможности чаровать и чаще всего пожизненной и к очень быстрому угасанию. «Держись!» — попросила она тихо. И родной голос дрогнул. «Пожалуйста, ради меня, ради возвращения домой. Никто из нас не желал тебе такой доли. Думаю даже, Шамир, но... Но раз сама впряглась, то езжай и не огрызайся, коль никто не заставлял», — мрачно пошутила я. «Я больше не буду». «Просто не делай». Снова улыбнулась она. Люблю тебя. И дед тоже, и все мы. И очень ждем обратно. Попутного мира, дочка. Попутного, мам, прошептала я. Ой, погоди! Еще ж один говорящий от стужи не найденный. Но тот, который... Я помню, мы ищем. Мягкий поцелуй в макушку, и она исчезла. Я неохотно встала. С потолка соскользнул солнечный зайчик. И, перепрыгивая со стены на стену, мазнул по моей щеке, будто погладил ласково утешающий, и на душе сразу потеплел еще на искорку. Раз заканчивается хорошее, то должно заканчиваться и плохое в свое время. И если в наших силах окончание этого плохого ускорить и приблизить начало хорошего, нечего терять время на глупые переживания. Может статься именно его не приведи шамир и не хватит для победы. Быстро заглянув в комнаты и, собрав сумки со сменной одеждой и одеялами, я спустилась вниз и увидела сидящую на столе знакомую птицу. Она терпеливо ждала, сложив крылья и косилась на корзинку с книгой. — Тебе отдать? — спросил я, подходя. — Сам отнесешь, дорогу и неми. — Шамир кивнул. — То есть нам видеться не надо, — поняла я и вздохнула. — Жаль. Или к лучшему. Застрянем же за чаями разговорами до ночи. А у мы не получится указанием провести нас к скважаку стаи, уточнила я, переворачивая корзину и вытряхивая книгу. Она грохнулась на пол знакомым мшистым камнем. Шамир качнул головой. Нет. Спорхнулся стола на книгу и был таков. Исчез в снежном вихре вместе с записями. Я грустно и быстро съела блинчик с вареньем, глотнула чаю, подхватила сумки, две своих, одну зимову, поблагодарила потеряшку за кров, уют и стол и вышла на крыльцо. Думала, там вовсю опыты, и снег стенами, и ветра колючие. Но нет. в юж играли в снежке, Знающий посмеиваясь, швырял их в небо один за другим. А безлетный ловко отбивал снежки то крыльями, то лапами, то хвостом. А последний вовсе пастью поймал и с удовольствием проглотил. Мне сразу стало так завидно. Между прочим, это я тут ребенок. Это мне играть и веселиться положено, а не этим двум ископаемым. А я как последняя брюзгливая и вечно всем недовольная старуха. И вряд ли расслаблюсь, пока не закончу дело, пока не выдохну. Бросив сумки на крыльце рядом с вещами знающего, Я села на нижнюю ступеньку и начала нудно излагать суть проблем. Дети зимы, управляемые нападение на меня, вероятный осколок стужа в вошаках, его неизвестное местонахождение. И как его искать, тоже неизвестно, ибо скользкие чары и вообще. И игра разом прекратилась, весельчаки посерьезнели. Зим нахмурился, повернувшись ко мне. Юж приземлился и тоже насупился. Меня кольнуло злородным удовольствием в перемешку со стыдом. Может, я взрослею? Если оно так, то я взрослеть не хочу, нет. Я закончила рассказ, и мы с Зимом одновременно посмотрели на вьюжина. Тот наморщил нос, опустил голову, уставился на снег и долго-долго таращился на него. Точно снег мог. А память снега, Зим, осенила меня. «Думай об этом», — отозвался он хмуро. «Вряд ли эта ушлая тварь старая так здесь наследит. А если есть следы, то мне сил не хватит их прочитать. Сама же сказала, скользкие чары и все такое». Я порылась в кармане старой сумки и вытянула оттуда связку волшебных рыбок из пределов. «Красную рыбку не потерял? Съешь и попробуй поискать следы», — предложила я. «Вьюж, тебе не предлагаю». «Тебе не хватит тела, да?» Бесследный поднял голову, посмотрел посветлевшими глазами и сорвался с места, оставляя после себя глубокие следы на снегу. «Есть следы!» Я улыбнулась и полезла в сумку за картой. Знающий подошел к крыльцу, достал из кармана своей куртки рыбку, опасливо повертел ее в руках и неуверенно спросил, «А как надолго от нее распирают?» и как распирает сильно в юж нетерпеливо ударил хвостом подняв облака снега люди в старину ели и все обходилось напомнила я шурша картой светло говорила рыбку обычные люди съедали чтобы пару капель сил получить не боись думаешь мне этой пары хватит иронично хмыкнул зим а в юж выпрямился и я впервые услышала явственное как когда мы сверткой беседовали вместе Знающий тоже услышал, изумленно уставился на безледного, Но тот лишь досадливо махнул хвостом и снова очень четко велел. Ешь! Изим, без сомнений и споров, проглотил красную рыбку, едва проживав. Я отщипнула от связки красную, белую и фиолетовую. Две последние припрятала в левом рукаве, первую в правом. И быстро уточнила. Карта нужна? Нет, качнул головой в юж. «Значит, пойдем по следу, как псы!» Я убрала карту и быстро разулась с удовольствием ощущая, как от холода и предвкушения вспыхнуло мое солнце, разогрелась кровь. Сбежала с крыльца, обернулась и попросила потеряшку. «Не стой на месте, не жди нас, перемещайся. Но когда я позову, появись, ладно, чтобы мы забрали свои вещи». После странностей пределов Я была уверена, что дом, ой, как непрост. И потеряшка подмигнула. Окна на вдох-выдох сверкнули солнечным серебром. но узорах и колка блеснули искры, и дом исчез, растаял, как пустынный морок. — Ничего не происходит, — разочарованно заметил Зим и запустил свое солнце, самое обычное, небольшое. Безлетный снова нетерпеливо стеганул хвостом по земле. — Посмотри на вьюж, — посоветовала я и делай, как он». знающий опустился на колени, зарылся пальцами в снег и внимательно уставился на вьюжина. Насколько же велика его ненависть к стуже, что безледный ажно заговорил, когда почуял добычу и скорую месть, и так он и вспоминать начнет быстрее любого искрящего. Между двумя зимниками сколыхнулся и закрутился снег, поднялась в юго, спрятав обоих в плотном коконе. Я невольно попятилась. Ух, и жаль не подсмотреть, и только бы их без меня не унесло. Людей-то здесь нет, считай, что нет. Но паутиной дорог и силой светить нежелательно. Хотя думается, как мы всегда поймем, где находится стужа, так и забытый знает, где зим по карте проклятию. Снег опал так же быстро и резко, как и поднялся. Я от увиденного чуть не села. Мне казалось, что после пределов, склепа памяти и правды о забытых я готова ко всему, к любым чудесам, какой угодно правде, а оказалось, что нет. Как все-таки мы ограничены в своих представлениях о чудесах и их возможностях? Они слились. Зима, без того бледной стала еще белее. Глаза бездушный лед. За спиной развернулись подвижные вьюжные крылья. И даже, кажется, хвост появился поземкой. И сразу стало холоднее на порядок. Я даже пожалела, что разумся. Этот холод огня не добавлял, этот холод выстужал. Пока знающий безлетный оглядывался, привыкая, я застегнула куртку, натянула на лицо шарф и мысленно попросила потеряшку вернуть мне валенки. Ну а вдруг... И хлоп-хлоп обываленка один за другим плюхнулись передо мной. Шамир, я обожаю твои чудеса. За них стоит повоевать, и за них тоже. Пусть их потом будет побольше, ладно? Знакомая снежная птица, распахнув крылья, зависла в воздухе, и под мои ноги легла крылатая тень. Спасибо. Верн, голос нового зима тоже изменился. Стал хриплым, простуженным нет у этой твари логова. носится по долине как в задницу ужаленная юж говорит после полудня она здесь будет предлагает выбрать место и окопаться а почему ей не сидится он не знает поинтересовалась я быстро надевая носки и обувь тепло и счастье счастье страшно прислушиваясь сообщил знающий в логове как в капкане но юж заметил что сначала зимы Она одним и тем же путем ходит, одной и той же тропой. Поймаем. Главное, чтобы меня не засекла, — озаботилась я, оглядываясь. Потеряшка набрела на нас недалеко от ущелья и врат, и за ночь от места встречи недалеко ушла и высадила нас там же, где и подобрала, по дороге посреди снежного поля, между скалами и далеким лесом. Или лучше пусть засечет, — посиневшими губами улыбнулся Зим. «А не вспугнул усомнилась я. «Ну, в прошлый раз же не вспугнулся», — заметил знающий Щурис. «Оборот, до последнего поймать хотел. Даже в ущелье едва не пролез». «Туча! Зимняя гроза, от которой мы чудом унесли ноги! Значит, тварь привязана чарами к солнечной долине, поэтому мы и смогли удрать. Значит, я...» «Так все!» Какая есть, такая есть. Не буду больше себя ругать ни за что, ни за медленную, соображаловку, ни вообще. Надоело. Если я буду много думать, то кто будет делать быстро? И не пора ли мне ценить себя за то, что я делаю, а не ругать за то, что чего-то не успеваю? К горам в лес летут. Время еще есть. Зем привычно вынула из кармана куртки всезнающий снежок, внимательно его изучил и предложил: Давай пройдемся. Пусть вьюж соображает, он лучше знает. Дорога, расчищенная еще в прошлый наш приезд, привычно легла под ноги, только Норова с его санями и псом не хватало. Позади остались скалы, в начале зимы голые, а сейчас засыпанные снегом по маковку. Впереди стенами смыкался древний лес, еле в тяжелых шапках и рукавицах по одну сторону, выбеленные березы, меж которыми сизыми пятнами расплывался сумрак по-другую. Пара изо рта, ледяное небо, солнце в предполдней и искры в тяжелом стоячем воздухе, подвижная тень Шамира на свежем снегу. Это не мои чары. Оказывается, знающий от нечего делать, осматривал стены сугроба вдоль дороги. Не только мои. Да, это и наш сверткой, легко призналась я. Мне было стыдно, что ты пашешь, я ничего не делаю. И как я не заметил, что делаю больше положенного? Кажется, он даже хвостом стеганул недовольно. И я этого вообще никогда не замечаю. Я легкомысленно улыбнулась. А делаю, кажется, постоянно. И понимаю только, когда мне говорят «потерпи». Если мы прихлопнем божака, сколько всего стушь останется? Неловко сменил тему Зим, не считая основного. «Много», — помрачнела я, пнув мелкий ком снега. «Двух убрала я, четверых — мои искры, и того шести нет. Плюс, собственно, стужа, это будет седьмой. А всего их 10-15, по предположению, в юже. Но не ведись на легкие 10. То есть три последних осколка, включая вожака, это всего лишь предположение. Сколько на самом деле, неизвестно. И где они прячутся, если мои до сих пор их не нашли?» Хотя перевернули вертном все подземелья под обжитыми тоже. Вести от них получила? заинтересовался Зим и глянул на меня с упреком. Нет, нет, нет, не буду я себя ругать. Цените то, что есть, другой не будет. И я другой стану очень не скоро, если вообще стану. Любить и не жаловаться. Я вкратце пересказала беседу с мамой. Теперь понимаю, почему вожака никто не смог обнаружить, подытожила я, пнув второй ком снега. Поля шустрый, зараза, и под скользкими чарами, и мечется, как дурной, и... Я посмотрела себе под ноги. Третий ком, вроде небольшой, обычный детский снежок, но дорога это зачарована от нового снега, а в паре шагов и четвертый, и пятый... Зим. Я присела перед третьим комком. Это должно быть или нет? «Твои чары позволяют новому снегу ложиться на дорогу или...» Знающий ухватил меня за ворот и оттащил в сторону, прежде чем я успела договорить. А потом еще и в обоченный сугроб отшвырнул, подальше от дороги и случайных снежков. Я молча покладисто развернулась и забралась на маковку сугроба. Разулась, прихватила валенки и босиком легким шагом попятилась от дороги к лесу, до которого мы почти незаметно добрались. К любимым разлапистым елкам, забраться под нижние ветви в домик и, может, пронесет или как полыхнул вместе с ней. Сначала ничего не происходило. Зим замер весь, до кончиков ветряных крыльев и хвоста, и быстро стал полупрозрачным, почти незаметным. Лишь воздух зной надрожал над дорогой. Снежки тоже не шевелились, как и дорога, как и окрестные сугробы как, само собой, и я. А потом миновал полдень. Никаких туч, никаких зимних груз и молний, никакого далекого топота с дрожью земли и даже никакого ветра. Неприметные снежки сами по себе медленно покатились по дороге, вбирая зачарованный снег, увеличиваясь и постепенно обретая знакомую до дрожи форму. Невысокие, с обычной дворовой собаку или некрупного волка, снежно-белые, кожистые, острые уши, приплюснутая морда, ледяной гребень вдоль позвоночника, короткие ледяные шипы вместо шерсти, вихрь снежинок вокруг лапы хвоста, мерцающие глаза цвета серебряной зимней луны, пугающие, голодные и с умыслом. Опять с умыслом, как и тогда в первую нашу встречу. Зимний подавал признаков жизни, пока вся стая не выстроилась на дороге смертоносным гребнем, пока они не встряхнулись снежисто, пока не заоглядывались, пока не начали нюхать воздух и искать горящими глазами жертву, пока не затоптались, разворачиваясь в мою сторону. Тогда для начала знающий просто появился Стая развернулась одновременно как единое существо. Заметнулась в прыжке, рванулась вперед и напоролась на шипастую ледяную стену. Частые шипы раскрошили снежную основу, комки безобидного снега посыпались на дорогу. Чтобы за вдох-выдох отползти и снова собраться, и вновь переглянуться, развернуться и прыгнуть, но уже в мою сторону. Я ничего защитного не готовила, опасаясь привлечь внимание но оно и не понадобилось для стаи, ибо никуда она в своем чудо-прыжке не долетела. Снова стена, опять шипы и мощный ветер. Взвихрившись, он втянул зачарованный снег внутрь воронки завертел, уронил на дорогу огромным бесформенным комком и... начал воять. Лучше любого инструмента ветер обтачивал бока, создавая новое снежное существо. Крылья, хвост, перья, кожистые лапы, и каждая волшебная крупица шла в дело. На острый клюв и выпуклые глаза, на мелкий рисунок перышек. Я быстро узнала в изваянии Шамира и улыбнулась. Это уж точно не нападет, это уж точно наше. И какой же зим, зараза, все-таки мастер! Какой натуральный и живой получается снежная птица! Я выползла из-под ветвей, подхватила валенки, встала, отряхнулась и замерла. За густым сплетением ветвей мерцали льдисто-голубые глаза, прищуренные, внимательные, умные. И ничего больше я не увидела, лишь глаза. Но и их хватило, чтобы внутренне полыхнуть от страха. Глаза, доселе наблюдавшие за работой знающего, уставились на меня. Ух! Так быстро я никогда не действовала и не думала. Хвала солнцу, опыта за дни опасных странствий накопилось довольно, чтобы принять решение мгновенно. Швырнув вожака мелким и неопасным солнцем, я развернулась и дропанула к дороге. Зим как раз заканчивал работу, и птица встряхивалась почти готовая. Прыжок, клацани за спиной, чарами по морде, раздражающая искристую тропу после себя. На пару шагов всего-то отстает паскуда. Знающий увидел вожака и что-то крикнул, но я не расслышала, я бежала. Перемахнулась сугроба на сугроб, долетела до дороги, пронеслась мимо птицы, швырнув преследователя вторым ослепляющим солнцем, забралась на обоченный сугроб рванула дальше и шагов через десять поняла что пора и растопила под собой снег ухнув в глубокую и надежную яму и навесила над проемом не жаркое солнце снег не растопит, но если кто то сунется следом оно рванет как надо все ребят дальше без меня хотели подвигов разминки и опытов пожалуйста а я Закликотала, завыла глухо грохнула с потолка посыпалась мелкая налить а у меня не было никакой зависти к зиму, воочию наблюдавшему за битвой волшебных снежно-ледяных гигантов. Хотя, может, он тоже мудро скрылся. Я подтопила снег, прорыв собой удобный канал, удалилась от входа еще шагов на 10, спрыгнула в новую рукотворную яму и лишь там, на безопасной глубине, позволила себе выдохнуть я осторожно прислушиваясь сесть. Так, а вот теперь... Теперь я буду петь. Я больше не хочу быть дурной на голову боевой искрой. Я хочу быть поющей и живой. Живой сейчас быть важнее всего, да. И даже отсюда я смогу помочь зиму. И еще как помочь. И пусть я обещала дяде забыть о том, что узнала в склепе. Я когда обещала? Перед встречей со стужей. А сейчас мне никакие обещания не сковывает. Усевшись поудобнее, я обулась, закрыла глаза и тихо затянула уборку снега, с восторгом ощущая, как отзывается на нее внутреннее солнце, на каждый звук, на каждую паузу, и как одна за другой сквозь снег просачиваются наверх мои искры. Десять, двадцать, тридцать. Зим прекрасно ваяет. А я с детства хорошо вяжу, и не только из шерсти, и не только искристые тропинки и веревки. Когда искорок набралось достаточно, я сплюла из них то что наверняка уберет любой снег вернее того копию равсы из крестого зверя опасного в любой момент готового сорваться с поводка и послушного моей песни девочки песни подобрав летящий повод она с хохотом запрыгнула на спину зверя обхватила его гибкую шею и ударила босыми пятками по напряженным бокам «Вперед!» выдохнула я, почти видя глазами своего создания. На стужу! Вожак голодной стаи был невероятен. Раза в три больше обычного ездового пса и без формы вообще. Он моментально вылеплял из снега любое свое обличье. Пса, змею, птицу, человека. Одинаковыми оставались лишь глаза, чары и сила. Швырнула птица зима на дорогу извивающегося волка и в с земли, раздуваясь, поднялась снежная змея. Холодный блеск глаз, стремительный бросок, и птицы схваченные за лапу, бьет крыльями, поднимая стены снега. Изворачивается, выплевывает из клюва чара, и змея распадается, чтобы вновь собраться. И расправляет крылья огромный стервятник, взмывает в небо, бросаясь на птицу. Снежный ком вновь падает на дорогу, и опять, друг напротив друга, встают птица и змея. И все это в звенящей напряженной тишине. Противники не издали ни звука, лишь изредка раздавались глухие шлепки снега. Змея закачалась, готовя бросок. Птица распахнула крылья и наклонила голову, как бы перед нападением. А вот Зим, конечно, куда-то делся и правильно сделал. Надеюсь, он свояет себе новую птицу взамен сгинувшей. Силы искренне щадит ни врагов, ни друзей. Возбужденно шепнула я. И искристый зверь Одним прыжком долетел до змеи, Подмял тварь под себя, Впился в снежную шею И как полыхнул! Я бы так не смогла Даже в последний раз. Девочка песня звонко рассмеялась, Развела руки в стороны, И из ее ладошек хлынули Водопады серебряных звезд, Острых и раскаленных, Режущих и плавящих, Растапливающих и испаряющих, Испаряющих даже дух? Даже чары зимы? Уж не об этом ли говорил стужа, когда намекал на то, что прежние искры знали слабые места безлетных? Птица успела мудро взмыть в небо на миг до нападения и теперь кружила над дорогой, поднимая вихри снега. А потом в ветряных потоках мелькнул вьюж, и я перестала видеть. Моргнула, поняла, что лечу, и очнулась в своей берлоге. С больной головой, кровью из носа и под громкое, ругательное шипение дяди смело. Когда все было не очень плохо, он орал. А вот когда очень... — На ночь ты всего оставили, мать твою, верно! Ты что творишь, засранка малолетняя? — шепел он. Светло молчала. Вернулась, я ее ощутила, как и дядю. И молчала явно поддерживая дядю смело. Я соскребла со стены снег, запрокинула голову и приложила снежок к носу. Полегчала. Нащупала в рукаве исцеляющую рыбку, сгрызла и привалилась спиной к стене. Стало еще легче. И лишь одно мучило. Как там мой зверь? Меня же от него отрезали. На твое счастье, ты слишком мелкая и дохлая, чтобы делать долговременных зверей. — грубовато сообщил дядя Смел. — Без твоего управления он сразу рассеялся. И только попробуй еще раз. — Не буду, — заверила я с кривой ухмылкой. — Я просто снова сделаю. Дядя закашлялся, поперхнувшись, а светло вдруг рассмеялась, чисто и звонко. — Зря кричишь, Смел, — заметила она. — Зря ругаешься. Она получила наскровных скромных наставителей, а значит, уже не ребенок. Уже почти взрослая и имеет право распоряжаться с собой и рисковать, когда считает нужным. Ты-то вот своих слушался в ее возрасте, но... Неловко возмутился дядя. И боишься, перебил его светлый, ты тоже зря. Ты живешь в прошлым, в котором искры сгорали, и забываешь, что горели они не от переработки, а от того, что песни рядом не было. А уверена, она есть. Более того, она не просто защитница, она помощница. И если на нее положиться, и если ей поверить, песня сделает больше, чем мы с тобой вместе взяты. Потому что она соткана из душ древних искрящих, самых первых, мудрых, мощных. И песня очень хочет вернуться и помогать. Уймись, смел. Молодец, верно. Спасибо, улыбнулась я, меняя снежок. Кровь остановилась, но голова по-прежнему болела зверски. А где вы были оба? «Отдыхали?» — туманно пояснила наставительница. «Мы же мертвые, и нам нельзя безгиблой тропы. Надо иногда возвращаться туда и набираться сил». «Ну...» — я неловко встала. «Можете еще на день ночью идти? Больше сегодня ничего не предвидится». Рыбка подействовала, боль почти отпустила, осталась лишь противная слабость в конечностях. «И невероятные чувства!» наполненности, новой уверенности. Я сделал, я смогла. И теперь у меня еще больше шансов выбраться из этой проклятой истории живой. Обрадовалась, фыркнул дядя смел. Светло, по очереди уходить будем. Наставительница многозначительно хмыкнула и серьезно сказала. Верно. Это не испарение. Не совсем оно. Испарение, как ты знаешь, возвращаются в новый мир старой влагой. Это, если хочешь, распад, рассеивание. Дух вожака разлетелся на множество осколков. Теперь их необходимо собрать и уничтожить, чтобы исключить всякую возможность возрождения. Я прислушалась. Наверху творился определенный шорох. Я ощущала слабый отголоски чар и... «Верно!» — звал Зим. «Ты где?» Однако глубоко я закопалась. Тут! крикнула я. Снежный потолок разошелся, как резко раздвинутые шторы, и вниз упала знакомая в южной лестнице. Я встряхнулась, собралась и зашагала наверх. Почти уверена. почти с силами. Вторая рыбка будет лишней, да? Не надо, мягко подтвердила светло. Горячего супа полчаса дрема и порядок. Не так много ты силы стратила. Просто именно этого ты никогда не делала. Ты не устал. Ты просто сделала новое. На лице знающего, когда я поднялась наверх, обозначилось невероятное облегчение. Переживал, что ли? Вьюж все закончил, доложил Зим, подав мне руку. Собрал все ошметки. И ты не удивляйся, когда его увидишь. Он их в себя забрал. Оказывается, они и чужое усваивают, когда оно перестает быть чужим, когда почти мертвое. Наш безлетный действительно удивлял, но не размерами. Он остался прежним. Или новой формой тоже не изменилось. Что-то в нем стало другим, более ярким, более сильным, и взгляд потяжелел. Хотя почему что-то? Внутреннее солнце напиталось и сияло ярче и оттого неказистый облик уже не касался безобидным. Напротив, юж выглядел солидный и почти угрожающе. Уже не смешной зверек, уже опасный зверь. А там до человека недалеко. Снежная птица приказала долго жить. Зим пояснил, что безлетный и эту силу забрал. — А ты что сотворила? — спросил он с любопытством. — Это же не Равс был, это же двое, черотворное. Я прищурилась на солнце. Уже за полдень, ну до заката далеко. Успеем убраться из долины. Сейчас, — я повернулась к знающему, — мы вернемся в потеряшку, поедим, и я все тебе расскажу. А потом, — прозорливо уточнил он, — Шамир! Я прислушалась к ощущениям, снова увидела его тень на снегу, проследила за направлением полета и усмехнулась. Бегаем, как щитки за собственным хвостом. Потом мы собираемся и двигаем к дому мирно и дорого. Там нас ждет одна очень нужная безлетная.